Но Ефремов предостерегал, до подлинной поправки ох, как далеко. И, говорил он, без юга не поправиться, надо на два-три года расстаться с зимами. Я вспомнил ветеринарного врача из-за Кавказа его рассказы о горах фруктов и орехов. Ожили в памяти им мусаватисты, их дружелюбие и приветливость. И, получая справку об освобождении, лидер на проезд указал Кировабад, Азербайджан. Этот выбор... Представлял и другую выгоду — на каждый день пути выдавалось по шестьсот граммов хлеба, а туда ехать чуть не две недели. Я должен был сделаться крезом. В этой записке последней Люба писала, «Уж лучше пусть о постигшем тебя горе ты узнаешь от меня. Да помогут тебе моя любовь и сочувствие с ним справиться». Олег, милый, бедный мой Олег, крепись, у тебя нет больше брата. Севолод уже скоро два года, как погиб на Волховском фронте. И были еще слова любви и преданности, и ощущалось, как больно ей за меня. Но что могло заполнить вдруг образовавшуюся пустоту? Я не сразу дочитал длинное письмо, а в последних строках там стояло «Не одно у тебя горе». Узнай все сразу. Прошлой весной в Москве скончалась твоя мать, тихо, во сне. Легла с вечера и не проснулась. Ей было семьдесят пять лет, и она многих потеряла. За тебя одного более пятнадцати лет болело сердце. Смерть соединила ее с ушедшими. А за тебя и остальных своих детей она будет молиться оттуда. Помоги тебе Бог, твоя Люба. И еще стояла приписка, я немного простудилась, и уже вслед за нею, совсем с краю, хочу, чтобы ты помнил, знал, пока я жива, ты не одинок. Сгорячая я не ощутил невозвратимости к горечи утрат в полной мере. Слишком притуплены были тогда мои способности, слишком я был поглощен возвращением к жизни, возникающими надеждами на будущее, насущными заботами о лечении, самочувствии, режиме. Минуты отчаяния, приходившего от сознания, что нет больше Всеволода, любимого брата, были впервые. Как сообщили счастье его жене, брата вынесли из боя с простреленной грудью. С остальными членами семьи, даже с матерью, у меня никогда не было близких сердечных отношений. В детстве я считался упрямцем, замкнутым и неласковым, а повзрослев уехал. Жизнь в разных городах еще ослабила и без того не слишком тесные узы, а длительное заключение почти вовсе их пресекло. Известие о гибели Всеволода заслонило боль от утраты матери. «Я немного простудилась», — упоминала Люба. Это тревожило. С ее сердцем так опасно всякое заболевание. И наполнило, придавило сосущее тяжелое предчувствие. Пришибленный всеми этими известиями, я не находил себе места. Все ждал Юру, надеясь, что уговорю его проводить меня к Любе. Но вместо Юры пришел Кирилл Александрович. Я впервые увидел этого сдержанного и замкнутого человека на глазах слезы. Он говорил не своим голосом. У Любы воспаление легкого, сильнейший жар. Она с ночи бредит, никого не узнает, зовет мать. Как же мы спешили! И когда, наконец-то, одолели дорогу до инвалидного лагпункта, я еле шел, вынужден был останавливаться. Веревкин со мной измучился. Вахтер на проходной не стал нас пускать за поздним временем, но согласился вызвать санитарку или сестру. Пришла пожилая мастерица, та самая рыхлая садышкой, что принимала Любу, когда мы ее сюда проводили. Она откровенно плакала. Несколько часов назад, не приходя в сознание, Люба скончалась. Уже в морге. Завтра нашу голубушку похоронят. Тут без гроба яму выруют и положат. Отмучилась, милая, Господи милостивый, такую молодую прибрал. Мастерица передала мне крохотный сверток, связку писем, несколько фотографий, салфетку с незаконченной вышивкой. Тихо мне поминала вас, ждала, жалела, как надеялась, что поправитесь, придете.